Глава 74. Рей Бибер. Сначала громкие удары и сверхъестественный стук чередовались, но вскоре они уже звучали синхронно. Эти зловещие звуки заставляли клейную компанию сильно нервничать. Воспользовавшись моментом, когда Аюрдан и Ларет отвлеклись, Пойотс вытащил из кармана длинный свиток, бросил его левой рукой, и лист бумаги загорелся и превратился в чёрный огненный кнут. А клоун махнул им в сторону собственной ладышки. Прозвучал мимолётный трагический крик, и клоун, вырвавшись из невидимых оков, сделал сальто назад. Бах, бах, бах. Дон Аюра Ларета начали польбу, но пули поражали только деревянные ящики. Паяц зажал рану на животе своей правой рукой и рванул прочь от жутиного склада. Всё, что от него осталось это мелькнувший костюм вдалике. Но прежде, чем он сейчас, его правая рука, ранее прижатая к ране на животе, потянулась к левому предплечью. Рана от пули уже исчезла, и кожа выглядела совершенно нормально. Взамен места на левой руке, которую он коснулся правой, внезапно стало изородованным, и в разорванной плоти появилась серебряная пуля. Донос да остальные его не преследовали. Тяжёлые вздохи, раздававшиеся изнутри склада, заставляли их нервничать и чувствовать неуверенность. Взрев Дверь склада внезапно взорвалась и разлетелась на куски. Затем что-то бёрнтерванэт конью вылетело оттуда и приземлилось неподалёку от Клейна. Когда Клен перевёл свой взгляд, он сразу понял, что это чья-то оторванная кисть. Окровленная плоть была измочена, из неё торчали белые надломанные кости. Из двери один за другим вылетали куски чивота. За фантомом крови последовали широко распахнутый глаз и надорванное ухо. Наконец-то вылетела половинка ещё трепыхающегося сердца, и кишки, заполненные чем-то желтовато-коричневым. Если бы Кленни видел того ужасно раздутого трупа в квартире у Рая Бибера, его бы, вероятно, уже вырвало. Он был на грани нервного срыва, сделав над собой огромные усилия, Кленн сдержался и не начал полить тёмный зёв выбитой двери. Он выбросил пустые гильзы своего револьвера и перезарядил его пулями для охоты на демонов. Бах! Дан подошло поближе и уверенно полетело внутрь склада. Однако это было всё равно что стрелять в небо. Со стороны склада не раздалось ни единого звука в ответ. Громкое дыхание усилилось, и в открытые двери стал проявляться серовато-белый силуэт. Больнов до полётом Аюр Харсон и Бордже прорвали этот белый туман, но не смогли воспрепятствовать его движению наружу. А сами пули не оставили на нём никаких ран и не вытекли ни капли крови. Коллеон задержжал дыхание и не стал стрелять наобум. Он наблюдал, как силуэт медленно приобретал очертания. Это было человекоподобное существо высотой больше 2 м. Его конечности были неестественно перекручены, как будто их несколько раз сломали. Белые кости буграми выступали из-под кожи, и серовата-белую поверхностьспешрели борозды, подобно человеческому мозгу, вынутому из черепа. По телу монстра текла серовато-белая гниющая липкая жижа. И только голова казалась нормальной, но бледную кожу украшало множеством глубоких морщин. Когда существо распахнуло свою пасть, Кален увидел болтающиеся фарфоровые вставной зуб, текущую слюну, перемешанную с кровью, осколки костей и шмотки мышц. Остался ли рай бибера ещё человеком? Кален вздохнул и почувствовал, как быстро стучит его сердце. Бах. Поля для охоты на демонов Леонардо попала в лотр бибера. Не разорвало его, оставив глубокую тору. На землю потекла серовато-белая жидкость, а упавшие на землю капли начали извиваться и превращаться в жирных личинок. Но монстр казался совершенно невозмутимым, даже получив пулю в лоб. Он рванулся в сторону борджа, который стоял к нему ближе всех, но его настоящей целью был чёрный сундук с запечатанным артефактом 2049. Потеря контроля над силами постороннего. Низким голосом закричал Дэн. Ларетта, мёртвая душа, разберись с её слабостями. Быстро. Хорошо, поторопилась Ларетта, после чего воздела руки и коснулась глаз. Её зрачки стали серыми, а затем бесцветными, как будто глядели из мира духов и царства мёртвых душ. Ларетта посмотрела на врага иным зреньем и стала искать ядро. Колейно увидел, что выстрелы неэффективны, поэтому не стал тратить пули впустую. Он поднял руку, чтобы постучить по глобалле. Я активировал своё духовное зрение. Он планировал помочь Магильнику Лоретте. Судя по тому, что он увидел, у монстра бибера остался только один вид духовного свечения, чистый серовато-белый цвет, наполненный сумасшествием. Кроме этого, Калень больше не видел ничего. В этот момент Айр Харсон и Леонарт одновременно запели. Огроза ужаса, надёжда багровых криков. Одна истина, по крайней мере, верна: жизнь пролетает как миг. В одном ты можешь быть совершенно уверен, а остальное всё ложь. Цветок однажды расцветший всегда умирает. Пространство затопила сила, способная загнать человека в мирный сон. А искривлённый и сероватый белый монстр постепенно замедлялся, как будто бы его пленило очарование стихов. Но затем он открыл свой рот и раздался пронзительный вопль, который не могли услышать обычные люди. Взрев, Кален почувствовал острую боль в голове. Иофта автоматически вышел из своего состояния духовного взрения. Он почувствовал, как из носа потекла тёплая жидкость, и, когда неосознавая этого, смахнул её рукой, то обнаружил, что тыльная сторона ладони окрашена красным. А Юра и Леонард одновременно рухнули на землю, из их рта носа и глаз сочилась кровь. Борджио и Донналорт отступили на пару шагов, а их лица хватило бледность. Монстр крикнул всего один раз. Но, похоже, мощь его крика превосходила силы всех шести посторонних. Она на них тут же навалилась слабость. Бам! Монстр приблизился к Борже и взмахнул своей перекрученной рукой. Бах-бах-бах-бах! Боржедыadon выстрелили по два раза каждый, но не причинили монстру никакого вреда. Бах! И удар заставил Борже отлететь в сторону, а его длинноствольный револьвер упал на землю. Он несколько раз пытался подняться, на ноги, но ноги не смог. Из углуарта Бибера потекла вязкая жидкость, и он прогнул чёрный сундук. Бах! В этот критичный момент Харсон решился выстрелить в сундук, то есть отбросить ящик подальше и помешать монстру его схватить. Импульс выстрела смог откинуть ящик даже больше, чем на десяток метров. Чёрный сундук тряснул, а когда удары изнутри стали ещё интенсивней, трещина начала расширяться. Нашла! Черноволосая Ларетта прокричала сгороговоркой. 3 секунды. Держите его. Хорошо. Дани не медлил. Он протянул руку, чтобы коснуться главы и закрыл глаза. Казалось, что он заснул, однако из его тела одна за другой заструились нити невидимой энергии. В этот момент монстр Бибер замер, и сумасшествие в его глазах быстро исчезло. А его тонкие полупрозрачные веки начали понемногу закрываться. Тело Дана задрожало, что-то выскочило из-под его одежды и начало извиваться на месте. как будто он притаило себя внутри клубок скользких чешуйчатых змей. Ларатта помчалась вперёд и, перекатившись оказавшись под монстром, упёршись одной рукой в землю, она нанесла мощный удар в промежность бибера. Она проигнорировала пронзившую руку боль и ударилась ещё большей силой. Её кисть тут же погрузилась в чужую плоть. Покояйся с миром. Ларатта резко дёрнула и вытащила кишки, заполненные коричнево-жёлтой дрянью. В кишечнике оказалась древняя тетрадь. Монстр бибер издал леденящий душу крик, и его тело внезапно закорилось и начало таять. Отступай! Как только прозвучал торопливый оклик Харсона, Клейн увидел, как бибер сдулся. Бум! Раздался громкий взрыв, и стоящего в стороне Клейна буквально смело ударной волной. Упав на землю, он изо всех сил пытался справиться с головокружением и сильной болью. Он увидел, что монстр бибер превратился в кучу отвратительной гниющей плоти. Затем он увидел Дэниэла Ретто, который лежал едва жени метров и были без сознания. Йор Харсон, Борджи и Леонард Митчелл тоже были на месте. Кто-то из них стонал от боли, другие пытались встать. Колин уже собирался расслабиться, когда внезапно в двух или трёх метрах от себя увидел знакомый предмет. Чёрный сундук перестал катиться и замер, обращённый треснутой стороной к небу. Наружу выглянула тонкая коричневая рука. Изdatapchet artifact 2049. Твоё ж сердце клена застыло, и он тут же отпрыгнул в противоположном направлении, пытаясь избежать воздействия 2.049. Взрыв оборёл чёрный сундук прямо к нему. В этот момент в голове Клена внезапно послышался гул, а его мысли стали вёслами.